Глава пятая. Мы уселись за обеденный стол. Джакс расставил замечательные голубые блюда и положил перед каждым ложки с изысканной резьбой на ручках. Я с удовольствием поела бы и из картонного контейнера, но в богатых семьях так, видимо, не принято. Сделав глоток сладкого чая, я зацепила приличную порцию вегетарианской лапши и промычала с набитым ртом. Ого! Вкуснятина. Райна наблюдала за мной с удовольствием. Джакс сдержанно улыбался. А я, отбросив сомнения, запустила в блюдо пальцы и принялась насыщаться. Когда мне в последний раз случалось поесть по-настоящему? Когда передо мной стояли серебряные столовые приборы? Сегодня всё было просто феноменально. В общем, так цивильно я есть не привыкла. Я тут подумала, «Может, переночуете у нас, деми «Утром я смогу по-быстрому сделать вам лёгкий макияж и приведём в порядок одежду перед собеседованием. Вы хорошенько выспитесь и отлично успеете к назначенному времени». Райна бросила взгляд на мужа, и тот молча уткнулся в тарелку. «Не хотелось бы навязываться. Да и потом... Я завтра выезжаю из мотеля, а все вещи у меня там». Райна протянула мне салфетку И я залилась краской, покосившись на вычищенную до блеска тарелку. В большой чаше оставалось ещё достаточно еды. Хозяева ели просто нереально мало. Нет бы наложить себе полное блюдо, как я. «Покушайте ещё», — предложил Джакс, протянув мне ложку. Как бы ни хотела я продемонстрировать хорошие манеры, приходилось помнить о нескольких жалких баксах в кармане. Если завтра не устроюсь на работу, Придётся снова сесть на жёсткую диету, питаясь едой из торговых автоматов. «Знаете, у меня полно одежды. Можно будет что-то выбрать. Честно говоря, всё равно кое от чего нужно избавиться. Если сможете обойтись без вещей из мотеля, по-моему, вам стоит переночевать в более безопасном месте». Райна слегка прищурилась, когда я ухватила целую горсть лапши, сунула ее в рот и, не успев толком проживать, взялась за спринг -ролл. У любого воспитанного человека хватило бы так-то промокнуть губы, расстелить салфетку на коленях, а то и отказаться от очередного блюда. Однако если вы ведете такую жизнь, как я, когда вашими поступками руководит голод... Словом, вы о подобных вещах даже не задумываетесь. Прикрыв глаза, я мысленно вернулась во тьму, когда желудок завязывался узлом, когда приходилось молиться, чтобы передо мной волшебным образом появилось что-нибудь съедобное. Всё равно что. Правда, молитвы срабатывали редко. деми тронула меня за руку Райна и, слегка нахмурившись, перевела взгляд на мужа. «А, да-да, мне очень нужно кое-что забрать из мотеля». «Надо будет смотаться туда до расчётного часа, иначе там всё перевернут. Обязательно надо съездить до собеседования». Я знала, что мои слова звучат глупо, и всё же в мотеле лежала одна вещь, которая помогала мне выжить в трудные времена. «Не возражаете, если Джакс заскочит туда перед работой и привезёт всё необходимое?» райна отхлебнула воды и улыбнулась уголком рта. «Будет здорово!» Кивнула я и потянулась за новым спринг -роллом. «Дорогие дамы, мне сейчас нужно кое-чем заняться. Если вам что-то потребуется, дайте знать. Спокойной ночи, любимая». Джакс встал из-за стола, поцеловал жену, и Райна, потрепав его по щеке, ответила улыбкой. «Спокойной ночи, Дэми», — попрощался со мной он. Улыбку, которую от него явно ждала Райна, он выдавить не сумел. «Спокойной ночи!» Джакс направился к лестнице, и я ещё раз обратила внимание на его обувь. Мягкие сандалии на толстой белой подошве напрочь заглушали звук шагов. И не поймёшь, наверху он уже или всё ещё поднимается. Отсчитав на всякий случай две минуты, я повернулась крайне. «По-моему, ваш муж не очень хочет, чтобы я оставалась на ночь». Проглотив комок в горле, я схватила стакан с водой и выпила его залпом, роняя капли. райна подпёрла подбородок ладонью и пристально посмотрела мне в глаза. «Не бери в голову. Джакс просто...» Он немного интроверт, а с тех пор, как родился Кай, к посторонним относится настороженно Она протянула мне новую салфетку и, слегка поколебавшись, спросила, «Дыми, откуда ты приехала?» Я вытерла рот и, откинувшись на спинку стула, погладила набитый живот. «Я... Это долгая история, но вообще я из Теннесси». Само название штата заставило меня содрогнуться. «О, ничего себе! Из какого района?» Райна встала и принялась протирать стул. В животе у меня вновь заурчало. Уж не знаю, то ли от нервов, то ли я просто слопала столько, что хватило бы на целую семью. Что ж, попробуй поживи на одних твинки и картошки фри, да и то от случая к случаю. Из Нешвила. Взяв дрожащей рукой графин, я подлила себе ещё воды. Льющаяся в стакан прозрачная струя заставила сердце заколотиться. Было время, когда приходилось пить, отмеряя порцию воды по каплям. Совершив над собой усилие, я умерила дрожь, стиснула пальцы вокруг стакана и сделала большой глоток. «Нэшвил отличный город!» — воскликнула Райна, едва не выронив стопку тарелок, и я быстро встала помочь. Мы прошли на богатую кухню, выдержанную в темно-синих тонах, контрастирующих с золоченой фурнитурой. Плита была безукоризненно чиста. Видать, готовкой в этом доме не занимались. «Что тебя заставило переехать в Шарлотт?» Положив тарелки у раковины, я взглянула на Райну, начавшую мыть посуду, и без колебаний ответила. «Устала от музыки». Так оно и было, только не совсем в том смысле, как, наверное, и решила Райна. Изогнув губы в удивленной улыбке, Она обернулась, выключив воду и вытирая ухоженные руки. «Серьёзно? Как можно устать от музыки?» «Знаешь, иногда шум мешает сосредоточиться, и ты уже не слышишь внутреннего голоса, который поможет тебе выжить». Я вздрогнула, вернувшись мыслями, к маленькому окошку, вибрирующему от тяжёлых басов, несущихся из бара на первом этаже. Никто не слышал ни наших криков, ни рыданий, не боли в голосе, когда мы твердили молитвы. Музыка скрывала истину. Для того она и предназначена. Уносить прочь от реальности, окутывать завесой мелодий и слов, которые находят в нас отклик. А если не находят, мы сами пытаемся искать в песнях правду. В мелодраматическом кантри лично для меня правды не было. Я ненавидела этот стиль с его оптимизмом, Кантри мужественно преодолевает боль и обещает счастье. Кому-то счастье, а кто-то сидит в темноте, дрожа от страха и истекая кровью. Сидит и думает, не пора ли им, наконец, заткнуться. Пусть музыка кончится, и тогда, может быть, нас услышат. Увы, не услышали.